Национальные моменты в партийном и государственном строительстве. Тезисы к XII съезду РКПБ, одобренные ЦК партии. Примечание. Проект тезисов по национальному вопросу к XII съезду партии обсуждался на пленаме ЦК РКПБ 21 февраля 1923 года. Для редактирования тезисов была создана комиссия во главе с Иусефом Весероновичем Сталиным. Политбюро ЦК РКПБ 22 марта рассмотрело и утвердило тезисы 24 марта, они были опубликованы в газете Правда в 65-м номере. Часть 1. 1. Развитие капитализма обнаружило ещё в прошлом столетии тенденцию к интернационализации способов производства и обмена, к уничтожению национальной замкнутости, к хозяйственному сближению народов и постепенному объединению громадных территорий в одно связанное целое. Дальнейшее развитие капитализма, развитие мирового рынка, налаживание великих морских и железнодорожных путей, вывоз капитала и прочее ещё больше усилили эту тенденцию, связав самые разнообразные народы узами международного разделения труда и всесторонней взаимной зависимости. Поскольку этот процесс отражал колоссальное развитие производительных сил, поскольку он облегчал уничтожение национальной обособленности и противоположности интересов различных народов, он был и остаётся процессом прогрессивным, ибо он подготавливает материальные предпосылки будущего мирового социалистического хозяйства. Второе Но тенденция эта развивалась в своеобразных формах, совершенно не соответствующих её внутреннему историческому смыслу. Взаимная зависимость народов и хозяйственное объединение территорий устанавливались в ходе развития капитализма не путём сотрудничества народов как равноправных единиц, а в порядке подчинения одних народов другим, в порядке угнетения и эксплуатации народов менее развитых народами более развитыми. Колониальные грабежи и захваты, национальный гнёт и неравенство, империалистический произвол и насилие, колониальное рабство и национальное бесправие, наконец, борьба цивилизованных наций между собой за господство над народами нецивилизованными таковы те формы, в рамках которых протекал процесс хозяйственного сближения народов. Поэтому наряду с тенденцией объединения нарастала тенденция к уничтожению насильственных форм этого объединения, борьба за освобождение угнетённых колоний и зависимых национальностей от империалистического гнёта. Поскольку это вторая тенденция, означала возмущение угнетённых масс против империалистических форм объединения, поскольку она требовала объединения народов на началах сотрудничества и добровольного союза, она была и остаётся тенденцией прогрессивной, ибо она подготавливает духовные предпосылки будущего мирового социалистического хозяйства. Третья Борьба этих двух основных тенденций, выраженных в формах, свойственных капитализму, наполняет историю многонациональных буржуазных государств за последние полустолетия. Непримиримое противоречие между этими тенденциями в рамках капиталистического развития легло в основу внутренней несостоятельности и органической неустойчивости буржуазных колониальных государств. неизбежные конфликты внутри таких государств и неизбежные войны между такими государствами распад старых колониальных государств и образование новых новая погоня за колониями и новый распад многонациональных государств ведущие к новой перекройке политической карты мира таковы результаты этого основного противоречия развал старой России, Австро-Венгрии и Турции с одной стороны, история таких колониальных государств, как Великобритания и старая Германия с другой стороны, наконец великая империалистическая война и рост революционного движения колониальных и неполноправных народов, все эти и подобные им факты с очевидностью говорят о неустойчивости и непрочности многонациональных буржуазных государств. Таким образом, непримиримое противоречие между процессом хозяйственного объединения народов и империалистическими способами этого объединения определило неспособность, беспомощность, бессилие буржуазии найти правильный подход к решению национального вопроса. 4 наша партия учитывала эти обстоятельства положив в основу своей политики по национальному вопросу право нации на самоопределение право народов на самостоятельное государственное существование ещё в первые дни своего существования на первом своём съезде в 1898 году, когда противоречия капитализма по линии национального вопроса не успели ещё определиться с исчерпывающей ясностью, партия признала за национальностями это неотъемлемое право В дальнейшем она неизменно подтверждала свою национальную программу в специальных постановлениях и решениях на своих съездах и конференциях вплоть до октябрьского переворота. Империалистическая война и связанное с ней мощное революционное движение в колониях давали лишь новое подтверждение решениям партии по национальному вопросу. Смысл этих решений заключается: А. в решительном отрицании всех и всяческих форм принуждения в отношении национальностей. Б. в признании равенства и суверенности народов в деле устроения своей судьбы. В. в признании того положения, что прочное объединение народов может быть проведено лишь на началах сотрудничества и добровольности. г в провозглашении той истины, что осуществление такого объединения возможно лишь в результате свержения власти капитала. Эту освободительную национальную программу неуставала наша партия противопоставлять в своей работе как открыто угнетательской политике царизма, так и половинчатой полуимпериалистической политике меньшевиков и эсеров. Если русификаторская политика царизма создала пропасть между царизмом и национальностями старой России, а полуимпериалистическая политика меньшевиков и эсеров привела к отходу лучших элементов этих национальностей от Керенского, то освободительная политика нашей партии завоевала ей сочувствие и поддержку широких масс этих национальностей в их борьбе против царизма и империалистической русской буржуазии. Едва ли можно сомневаться в том, что это сочувствие и эта поддержка послужили одним из решающих моментов, определивших победу нашей партии в октябрьские дни. Пятое. Октябрьская революция подвела практические итоги решения нашей партии по национальному вопросу, свергнув власть помещиков и капиталистов, основных носителей национального гнёта, и поставив у власти пролетариат. Октябрьская революция одним ударом разорвала цепи национального угнетения, перевернула старые отношения между народами, подорвала старую национальную вражду, расчистила почву для сотрудничества народов и завоевала русскому пролетариату доверие его инациональных на братьев не только в России, но и в Европе и в Азии. Едва ли нужно доказывать, что без такого доверия русский пролетариат не смог бы победить Колчака, Еденикина, Юденича и Врангеля. С другой стороны, несомненно, что угнетённые национальности не смогли бы добиться своего освобождения без установления в центре России диктатуры пролетариата. Национальная вражда и национальные столкновения неизбежны, неотвратимы, пока у власти стоит капитал, пока мелкая буржуазия и прежде всего крестьянство бывшей державной нации, полные националистических предрассудков, идут за капиталистами. И наоборот. Национальный мир и национальную свободу можно считать обеспеченными, если крестьянство и прочие мелкобуржуазные слои идут за пролетариатом, то есть если обеспечена диктатура пролетариата. Поэтому победа советов и утверждение диктатуры пролетариата являются той базой, тем фундаментом, на основе которого может быть построено братское сотрудничество народов в едином государственном союзе. 6. Но результаты Октябрьской революции не исчерпываются уничтожением национального гнёта, созданием почвы для объединения народов. В ходе своего развития Октябрьская революция выработала ещё формы этого объединения, наметила основные линии, по которым должно строиться объединение народов в одно союзное государство. В первый период революции, когда трудовые массы национальностей впервые почувствовали себя самостоятельными национальными величинами, между тем, как угроза иностранной интервенции не представляла ещё реальной опасности, сотрудничество народов не имело ещё вполне определённой, строго установившейся формы. В период гражданской войны и интервенции, когда интересы военной самозащиты национальных республик выступили на первый план, между тем как вопросы хозяйственного строительства не стояли ещё на очереди, сотрудничество приняло форму военного союза. Наконец, в период послевоенный, когда вопросы восстановления разрушенных войной производственных сил стали на первую очередь, военный союз был дополнен союзом хозяйственным. Объединение национальных республик в Союз советских социалистических республик является заключительным этапом развития форм сотрудничества, принявшим на этот раз характер военно-хозяйственного и политического объединения народов в единое многонациональное советское государство. Таким образом, пролетариат нашёл в советском строе ключ к правильному разрешению национального вопроса. Он открыл в нём путь организации устойчивого многонационального государства на началах национального равноправия и добровольности. 7. Но найти ключ к правильному решению национального вопроса ещё не значит разрешить его полностью и окончательно, исчерпать это решение в его конкретно практическом осуществлении. Для правильного проведения в жизнь национальной программы, выдвинутой Октябрьской революцией, необходимо ещё преодолеть те препятствия, которые переданы нам в наследство пройденным периодом национального гнёта и которые не могут быть преодолены в короткий срок одним ударом. Это наследство состоит, во-первых, в пережитках великодержавного шовинизма, являющегося отражением былого привилегированного положения великорусов. Эти пережитки живут ещё в головах наших советских работников, центральных и местных, они гнездятся в наших государственных учреждениях, в центральных и местных. Они получают подкрепление в виде новых сменавеховских, великорускошевинистских веяний, всё более усиливающихся в связи с НЭПом. Примечание. Сменавеховство Буржуазное политическое течение, возникло в 1921 году за границей среди русской белогвардейской эмиграции, возглавлялось группой Устрялова, Ключникова и другими, издававшими журнал Смена вех. В начале вышел сборник под таким же названием. Идеология Сменавеховства выражала взгляды буржуазии, отказавшейся от открытой вооружённой борьбы с советской властью. Смена веховцы рассчитывали в связи с переходом Советской России к новой экономической политике на постепенное изменение советского строя в духе буржуазной демократии. Практически они выражаются в кечливо пренебрежительном и бездушно бюрократическом отношении русских советских чиновников к нуждам и потребностям национальных республик. Многонациональное советское государство может стать действительно прочным, а сотрудничество народов в нём действительно братским лишь в том случае, если эти пережитки будут вытравлены в практике наших государственных учреждений решительно и бесповоротно. Поэтому решительная борьба с пережитками великорусского шовинизма является первой очередной задачей нашей партии. Это наследство состоит во-вторых, в фактическом, то есть хозяйственном и культурном неравенстве национальностей Союза республик. Правовое национальное равенство, добытое Октябрьской революцией, является великим завоеванием народов, но оно не решает само по себе всего национального вопроса. ряд республик и народов, не прошедших или почти не прошедших капитализма, не имеющих или почти не имеющих своего пролетариата, отставших в виду этого в хозяйственном и культурном отношении, не в состоянии полностью использовать права и возможности, предоставляемые им национальным равноправиям, не в состоянии подняться на высшую ступень развития и догнать таким образом ушедшие вперёд национальности без действительной и длительной помощи извне. Причина этого фактического неравенства кроется не только в истории этих народов, но и в политике царизма и русской буржуазии, стремившихся превратить окраины в исключительно сырьевые районы, эксплуатируемые промышленно развитыми центральными районами. Преодолеть это неравенство в короткий срок, ликвидировать это наследство в 1-2 года невозможно. Ещё десятый съезд нашей партии отметил, что уничтожение фактического национального неравенства есть длительный процесс, требующий упорной и настойчивой борьбы со всеми пережитками национального гнёта и колониального рабства. Примечание. Смотрите резолюцию 10-го съезда РКПБ об очередных задачах партии в национальном вопросе в книге ВКПБ в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленав ЦК. Часть 1. 1941 год, страница 386. Но преодолеть его нужно обязательно, и преодолеть его можно лишь путём действительной и длительной помощи русского пролетариата отсталым народам союза в деле их хозяйственного и культурного преуспеяния. Без этого нет основания рассчитывать на налаживание правильного и прочного сотрудничества народов в рамках единого союзного государства. Поэтому борьба за ликвидацию фактического неравенства национальностей, борьба за поднятие культурного и хозяйственного уровня отсталых народов является второй очередной задачей нашей партии. Это наследство состоит наконец в пережитках национализма в среде целого ряда народов, прошедших тяжкое иго национального гнёта и не успевших ещё освободиться от чувства старых национальных обид. практическим выражением этих пережитков являются некоторая национальная отчуждённость и отсутствие полного доверия ранее угнетённых народов к мероприятиям идущим от русских. Однако в некоторых республиках, имеющих в своём составе несколько национальностей, этот оборонительный национализм превращается нередко в национализм наступательный, в завзятый шовинизм более сильной национальности, направленный против слабых национальностей этих республик. Шовинизм грузинский в Грузии, направленный против армян, осетин, адырцев и абхасов. Шовинизм азербайджанский в Азербайджане, направленный против армян, Шавинизм узбекский в Бухаре и Харезме, направленный против туркмен и киргиз. Все эти виды шавинизма, поощряемые к тому же условиями непа и конкуренции, являются величайшим злом, грозящим превратить некоторые национальные республики в арену грызни и склоки. Нечего и говорить, что все эти явления тормозят дело фактического объединения народов в единый государственный союз. Поскольку пережитки национализма являются своеобразной формой обороны против великорусского шовинизма, решительная борьба с великорусским шовинизмом представляет вернейшее средство для преодоления националистических пережитков, поскольку уже эти пережитки превращаются в местный шовинизм, направленный против слабых национальных групп в отдельных республиках, прямая борьба с ними является обязанностью членов партии. Поэтому борьба с националистическими пережитками и прежде всего с шовинистическими формами этих пережитков является третьей очередной задачей нашей партии. 8. Одним из ярких выражений наследства старого следует считать тот факт, что Союз республик расценивается значительной частью советских чиновников в центре и на местах не как союз равноправных государственных единиц, призванный обеспечить свободное развитие национальных республик, а как шаг к ликвидации этих республик, как начало образования так называемого единого неделимого Осуждая такое понимание, как антипролетарское и реакционное, съезд призывает членов партии зорко следить за тем, чтобы объединение республик и слияние комиссариатов не было использовано шовинистически настроенными советскими чиновниками как прикрытие их попыток игнорировать хозяйственные и культурные нужды национальных республик. Слияние комиссариатов есть экзамен советскому аппарату. Если бы этот опыт получил на практике великодержавническое направление, то партия была бы вынуждена принять против такого извращения самые решительные меры, вплоть до постановки вопроса о пересмотре слияния некоторых комиссариатов, впредь до надлежащего перевоспитания советского аппарата в духе действительно пролетарского и действительно братского внимания к нуждам и потребностям малых и отсталых осознанностей. Девятая. Поскольку Союз республик является новой формой сожительства народов, новой формой их сотрудничества в едином союзном государстве, в рамках которого должны быть изжиты, обрисованы и вышепережитки в процессе совместной работы народов, Высшие органы союза должны быть построены таким образом, чтобы они полностью отражали не только общие нужды и потребности всех национальностей союза, но и специальные нужды и потребности отдельных национальностей. Поэтому наряду с существующими центральными органами Союза, являющимися представительством трудящихся масс всего Союза независимо от национальности, должен быть создан специальный орган представительства национальностей на началах равенства. Такое устройство центральных органов Союза дало бы полную возможность чутко прислушиваться к нуждам и потребностям народов, своевременно оказывать им необходимую помощь, создать обстановку полного взаимного доверия и ликвидировать таким образом наиболее безболезненными путями упомянутое выше наследство. 10. Исходя из сказанного, Съезд рекомендует членам партии в качестве практических мер добиться того, чтобы а В системе высших органов Союза был учреждён специальный орган представительства всех без исключения национальных республик и национальных областей на началах равенства. Б. Комиссариаты Союза были сконструированы на началах обеспечивающих удовлетворение нужд и потребностей народов Союза. В. Органы национальных республик и областей строились по преимуществу из людей местных, знающих язык быт, нравы и обычаи соответствующих народов. Часть вторая. Первая. Развитие организации нашей партии в большинстве национальных республик протекает в условиях не вполне благоприятствующих их росту и укреплению. Экономическая отсталость этих республик, малочисленность национального пролетариата, недостаточность или даже отсутствие кадров в старых партийных работников из местных людей, отсутствие серьёзной марксистской литературы на родном языке, слабость партийной воспитательной работы, наконец, наличие пережитков радикально националистических традиций, всё ещё не успевших выветриться, породили среди местных коммунистов определённый уклон в сторону переоценки национальных особенностей, в сторону недооценки классовых интересов пролетариата, уклон к национализму. Это явление становится особенно опасным в республиках с несколькими национальностями, где оно принимает нередко форму уклона к шовинизму у коммунистов более сильной национальности, направленного своим острём против коммунистов слабых национальностей. Грузия, Азербайджан, Бухара, Хорезм, Уклон к национализму вреден в том отношении, что он, тормозя процесс высвобождения национального пролетариата из-под идейного влияния национальной буржуазии, затрудняет дело сплочения пролетариатов разных национальностей в единую интернационалистскую организацию. Второе: С другой стороны, наличие многочисленных кадров старых партийных работников русского происхождения, как в центральных учреждениях партии, так и в организациях компартий национальных республик, незнакомых с нравами, обычаями и языком трудовых масс этих республик, и потому не всегда чутких к их запросам, породило в нашей партии уклон в сторону недооценки национальных особенностей и национального языка в партийной работе, высокомерно пренебрежительное отношение к этим особенностям, уклон к великорусскому шовинизму. Этот уклон вреден не только потому, что он, тормозя дело формирования коммунистических кадров из местных людей, знающих национальный язык, создаёт опасность отрыва партии от пролетарских масс национальных республик, но и прежде всего потому, что он питает и выращивает обрисованный выше уклон к национализму, затрудняя борьбу с ним. Третье, осуждая оба эти уклона как вредные и опасные для дела коммунизма и обращая внимание членов партии на особый вред и особую опасность уклона к великорусскому шовинизму съезд призывает партию к скорейшей ликвидации этих пережитков старого в нашем партийном строительстве в качестве практических мер съезд поручает ЦК провести а образование марксистских кружков высшего типа из местных партийных работников национальных республик Б. Развитие принципиальной марксистской литературы на родном языке. В. Усиление университета народов Востока и его отделений на местах. Г. Создание при ЦК национальных компартий инструкторских групп из местных работников. Д. Развитие массовой партийной литературы на родном языке. Е. E. Усиление партийно-воспитательной работы в республиках. Ж. Усиление работы среди молодёжи в республиках. Правда. 65-й номер. 24 марта 1923 года. Подпись Иосиф Сталин.